Глава восьмая Руслан чувствовал себя совершенно по-идиотски. Стоит перед отцом, как провинившийся пацан, а тот даже не смотрит в его сторону, вопросов не задает, Молча курит сигару и читает бумаги. Царёв-старший вдруг резко спросил, «И это все? Или есть еще что-то, что я должен знать?» Это его спокойствие хуже плевка. Вот, харкнул бы Руслану в лицо или по морде дал, сразу все стало бы понятно. А так сидит весь крутой, умный, чистенький, От этого Руслан чувствовал себя еще большим дерьмом. Как в юности. Отец никогда не кричал. Только посмотрит из-под очков, как на насекомое, что хочется сдохнуть от этого взгляда. Он всегда так разговаривает с тем, кто не прав, Очень спокойно, безэмоционально, даже равнодушно. С длинными паузами, наполненными гулкой тишиной. «Всё. Денег дашь?» Спросил и затаился, ожидая ответа. Всегда удивлялся. Вроде царь, отец родной. А не знает его Руслан и никогда не поймет. а ещё побаивается, как и все, кто вокруг царя вращался. «Нет, денег не дам». Руслан даже рассмеялся. Иного можно было не ожидать. Отец часто говорил, сам в дерьмо влез, сам и выбирайся, а я посмотрю, и если что, руку подам. Только сейчас одной руки мало, азиат его живым в асфальт закатает. «Ты уедешь, ясно?» «Скроешься на пару недель, я сам с азиатом утрясу, ты лезть не будешь, ни к косому, ни к остальным». От удивления у Руслана рот приоткрылся. Отец вдруг резко подался вперед и ударил кулаком по столу. «Ты, сопляк, понимаешь, какую кашу заварил? Куда в лес? Ты чем думал, когда с азиатом связался? Ты видишь, что я с ним дел не имею? Значит, причины есть, а ты в каждой из заднице затычка». Руслан сжал руки в кулаки, но промолчал. Знал, что прав царь. «Значит так. Я сейчас думал, где тебя безмозглого спрятать, чтобы не нашли, пока я все утрясу». На объект поедешь, ясно? О нем никто не знает. Не на меня все записано. Все другие места давно засвечены. Там домик есть, вполне пригодный для жилья. Схоронишься на пару недель. Я тебе сам позвоню, когда можно будет из-под поля выйти. Ясно? Руслан молчал. Перед глазами красная пелена, ноздри раздуваются. Вот и пришел он, к царю. А самое мерзкое, что все об этом узнают. Никакой бешеный не авторитет. За папочкиной спиной прячется от проблем и серьезные дела решать не может. Только не до понтов сейчас было Руслану. Выделываться не время, Придется проглотить это, стерпеть, скрипя зубами. Кроме отца сейчас никто не поможет, все свалят. Ну, разве что серый, да еще пару пацанов останутся, а остальные в кусты спрячутся, как пить дать. Ясно, спрашиваю, или еще раз повторить? Ясно, буркнул Руслан. Сейчас уедешь. На хате своей не светись и дружкам скажи, пусть задницы свои прикроют и не высовываются. И еще. Этого бешеный и ждал. Все не просто так, батя чего-то захочет взамен. Ты больше не сам по себе. Пацанам своим скажешь, что теперь они подо мной ходят. Хватит в игры играть. Увлекся ты этой игрой, а я слишком много свободы тебе дал. Смотрел со стороны, ждал, что из этого выйдет. И вот, ты по уши в дерьме. А этого бешеный не ожидал. Глаза тут же кровью налились, и руки в кулаки сжались. Подмять его царь захотел, вот и повод подвернулся. «Не надо мне с азиатом помогать, сам разберусь, Все. Спасибо, что выслушал». И к двери пошел. «Стоять!» Отец заорал впервые, да так, что стекла зазвенели. От неожиданности Руслан остановился. «Щенок, молокосос, ты думаешь, я смотреть буду, как ты себе могилу копаешь? Как ты сдохнешь у меня перед носом? И ведь умрёшь, как собака. Нам вместе надо держаться, мы семья, и хватит выделываться. Азиат — это тебе не твои пацаны желторотые, он серьезный человек». В своей стране авторитет. У него дела с такими людьми, к которым ты, сошка мелкая, даже близко не сможешь подойти. А с Сусликом ты зачем в лес? Бабки он выбил. Крутой, да? Думаешь, я такими методами не умею? Мозги надо включать иногда. Ты хоть знаешь, что я твою задницу потом прикрывал? Суслов — племянник одного серьезного человека. А ты? Ты считаешь, я в игры играю? У меня своя политика. Каждый шаг на 10 лет вперед продуман. Суслов мне был необходим. Вот и не давил я на него. У меня с его дядькой свои дела имелись, а ты все испортил. Тебя в тот же день заказали. Как ты суслова порезал, так и стал покойником, живым трупом. Так что заткнись и послушай, что я тебе скажу. С этого момента ты со мной, без всяких выкрутасов. И сделай так, чтобы все об этом знали. Займешься серьезными делами, это тебе не шпанует командовать. Оправдаешь надежды, станешь моей правой рукой». Руслан смотрел на отца на в брови, но уйти не смел. «Ты думаешь, зачем мне все это? Я с собой в могилу не утащу, места не хватит. Так, все, иди давай, я тебе потом позвоню». Впервые отец заговорил с ним о семье. Раньше никогда даже не заикался. «А что, может, и прав царь? Только бешеному свою империю хотелось, чтобы самому управлять, дела серьезные воротить, а не всегда быть царем номер два». Уважение надо заслужить, сын. Это не делается в один день или в один год. Кстати, ты там не один будешь. Сегодня мой дизайнер туда приедет. Ты веди себя прилично, ясно? Чтобы не краснеть мне за тебя. Руслан вспыхнул, но одёрнул себя. Не время сейчас зубы показывать, прав, царь. Как ни муторно это, как ни противно. Признать это придется. И еще, ты это, Оксану не трогай. Она хорошая, порядочная женщина. Понял? «Мам, а там качели есть? А горка? А речка?» Я улыбнулась Ване через зеркало заднего обзора. «Не знаю, мой хороший, речка точно есть, а горка с качелями. Вот приедем мы и пойдем на разведку». Мама, там страшно?» «Почему там должно быть страшно?» «Но мы в лесу одни, а вдруг там леши водится или драконы?» Я рассмеялась, приоткрыла окно. «Хорошо-то как, воздух свежий, не незагазованный. У тебя автомат есть, и ты их всех перестреляешь». «Да, я тебя защищать буду». Договорились. «А папа к нам приедет?» «Нет, Ванюш. Я тебя потом домой отвезу. Папа с тобой всю неделю будет». Сын насупился и ручки на груди сложил. «Он будет не со мной. Он футбол включит или в интернете будет сидеть». «А мне скучно. Может, я с тобой останусь?» «А что, папа с тобой не играет, когда меня нет?» «Играет немножко, а потом в компьютер. «Только ты не ругай его, ладно? Он мне тоже играть дает Иногда». Я нахмурилась. «Значит, когда меня дома нет, Сергей с ребенком не занимается». А я-то думала. «Папа гуляет со мной очень часто. Мам, не злись на него, хорошо?» Ваня умный мальчик. Понял, что не надо было мне говорить. Увидел, что я расстроилась. Дети тонко чувствуют настроение родителей. А мой сын особенно. Он очень ко мне привязан. Ваня из тех детей, о которых обычно мечтают родители – Он, конечно, балуется и шкодит, как все ребятишки, но он не проблемный ребенок. В садике на него не нарадуются. Правда, обижают его часто, а он плачет и сдачи дать не может. Сергей всегда его за это ругает, кричит, что я воспитываю девчонку, а не парня. А я не могу, когда он плачет. Он ведь совсем маленький, да и худенький, вонюшка, Стеснительный, не умеет отпор дать. А что мне, учить его драться? Так это не материнское дело. Вот лучше бы сам занялся этим, а не футбол смотрел. Я свернула к красивой деревянной ограде, и ворота открылись. Ко мне навстречу вышел сторож. «Вам кого? Это закрытый участок». «Доброе утро. Я Оксана Новикова, буду здесь работать. Вас предупредили?» Пожилой мужчина кивнул, на Ваню посмотрел внимательно, а потом пропустил машину. Потом подошел с моей стороны и притянул связку ключей. «Тут вроде все. Жилой дом с электричеством и водопроводом, самый крайний, ближе к речке. Правда, телефона там нет». но есть внутренняя связь для экстренного вызова. Если что, можно охрану вызвать или сообщить чего. «А что, кроме нас с вами никого нет?» «Зачем? Нежилое место здесь. Вечером на объект приезжает охрана, да и им, по большому счету здесь делать нечего. Они объезд делают и потом дрыхнут в сторожке». «Ясно. А вас как зовут?» «Дяди Коля зовите, меня все так величают». «Дядя Коля, а магазины тут есть? Ну, вообще, цивилизация». «Конечно, есть». В нескольких километрах отсюда районный центр, там и магазины, и больницы, и кабак имеется. Правда, для детей тут ничего не предусмотрено. Вода близко, вы следите за мальчонкой». «Конечно». Я нажала на педаль газа. «Вот чёрт. Надо было Ваню попросить, чтобы пригнулся. Сторож точно доложит, что я с ребенком приехала. Ну и ладно, в договоре подобного пункта не было, и девать мне сына некуда. Пусть только попробует возмутиться, я уеду». Машина проехала по мелкому разноцветному гравию, и я заметила несколько домиков. Они вереницей в хаотичном порядке выстроились по направлению к кромке воды. Двухэтажные маленькие коттеджи. Красиво задумано, похоже на деревню в Средневековье. Коттеджи каменные, с полуовальными окнами, и деревянными дверьми и ставнями. Все напоминает декорации из исторических фильмов. Я припарковала машину у самого крайнего домика и заметила на черепичной крыше маленькую антенну. Не так уж все запущено. Может, тут есть интернет и электричество? «Что нам еще нужно?» «Для моей работы главное, чтобы компьютер и сканер работал. Все остальное не имело значения». Ванюшке я набрала игрушек и картриджи для приставки. Так что два-три дня он потерпит. Я отворила дверь и вошла в дом. Пахло свежей краской, цементом. Кое-где на полу лежали газеты. Интересный дом с камином и огромной гостиной. Спальни, видимо, наверху. Я поставила сумки, а Ванюшка уже побежал по лестнице. «Ма, тут кресло-качалка есть! И туалет, и ванна, мама!» «Да, слышу. Ты осторожна там, хорошо?» «Ух ты! Тут целых три комнаты, большие! Чё моя с окном на речку?» Я засмеялась и прошла на кухню. Слава богу, хоть мебель имеется. Все новое, на некоторых вещах висят бирки из магазина. Коробка с посудой стоит на керамике. Плита газовая, большая, встроенная в нижние шкафчики. Холодильник белоснежный, новенький электрочайник в коробке. Похоже, все завезено совсем недавно. Скорее всего, вчера, когда я дала свое согласие. «Мама, ты где?» «На кухне, милый. Иди сюда. Будем все раскладывать». Ванюшка в припрыжку забежал на кухню. «Круто, мам! Это как в игре в домики!» «Давай все разложим и на разведку пойдем, хорошо?» Ваня кивнул и схватился за сумки, пытаясь поднять. Тяжелые. А мы из них всё повытаскиваем». «Вот и хорошо. Сейчас распакуемся, и я с Ваней пойду все осмотрю. Может, даже наброски сделаю. Как только домики увидела, у меня тут же куча идей появилась». Запыхавшиеся довольные, мы бежали с Ваней обратно к домикам. У него в ручонках был букет из листьев, а я с блокнотом и карандашом, полные туфли песка. Как же давно я так не отдыхала с сыном, не общалась, не проводила с ним столько времени все работа, дела. Конечно, Ванюшка мешал мне наброски делать, все время звал играть то камушки в воду побросать, то цветочки и желуди собрать. Вернулись мы с трофеями, полные карманы всякой ерунды, а у ванюшки в пластиковом стакане еще и разноцветные бутылочные стеклышки. Я пообещала ему калейдоскоп сделать. Когда мы приблизились к домику, я замерла. Около моей серой Тойоты аккуратненько пристроился черный Мерседес. Я медленно пошла к коттеджу, придерживая Ваню за ручку. В этот момент дверь распахнулась, и я увидела Руслана. Он вышел на порог, заметил меня и помахал рукой. «Привет!» «Это еще что такое? Чего он вообще здесь делает?» «Добрый день!» — ответила сухо и остановилась, как в землю вросла. И не отец попросил помочь вам за работами проследить. Завтра электричество будут проводить в соседних домиках и дорожку бетоном заливать. Только его здесь не хватало. Именно Руслана. Хотя звучало правдоподобно. Царёв вполне мог попросить сына помочь и заодно за мной присмотреть. Но я занервничала. Увидела его, и кровь по венам побежала быстрее. Сердце забилось хаотично, прерывисто, как после пробежки. Я непроизвольно Ваню к себе притянула, а этот тип стоит и нагло улыбается. Все во мне наизнанку переворачивает. Смотрю на него и хочется зажмуриться или сердце рукой придержать, а то разорвется от такого бешеного ритма. Никогда не думала, что меня будут привлекать пацаны, да еще настолько небрежные. На нем штаны камуфляжной расцветки, ботинки, начищенные до блеска, широкий ремень на талии и белая майка с надписью "Mad". Тело крепкое, накачанное, каждый мускул прорисовывался под смуглой кожей. Широкие плечи, узкие бедра и длинные, сильные ноги. У меня снова пересохло в горле, и я пробормотала. Ясно. Я так бы и стояла, но Руслан на корточке присел и посмотрел на Ваню. «Привет, меня Русланом звать, а тебя?» Сын попятился назад. «Иван». Руслан протянул ему руку для пожатия, как взрослому мужчине, и, как ни странно, Ванюшка подал свою ручонку. «Давай сильнее, мне не больно». «О, другое дело, настоящий мужик». «Ну что, Иван, пошли я тебе кое-что покажу». Я подумала, что Ваня сейчас за меня спрячется, как всегда, когда к нему незнакомые люди подходили, а он взял Руслана за руку. «Мы на задний двор сходим», — успокоил меня царев младший и увел моего Ваньку. Вот так просто. Я хмыкнула и в дом зашла. Нервное напряжение нарастало постепенно, когда я поняла, что буду находиться рядом с Русланом каждый день. Я набрала номер царева, но потом прервала звонок. Что я могу ему сказать? Зачем вы послали вашего сына следить за мной? Глупо, имеет право. Тем более я тоже не одна приехала, а с Ванюшкой. Меня трясло от возмущения и страха. Да, я боялась не Руслана, а себя, своих странных и диких чувств, взрывных эмоций. Моя реакция на него была необычной, острой, яркой и даже болезненной. Я открыла холодильник и снова впала в ступор. Он был набит до отказа. Когда я уходила, там только пакет молока был, колбаса да сырая картошка. Я думала, что завтра утром мы с Ваней в районный центр съездим и закупим продукты, а на ужин сварила бы ему манку. А тут съе снова на полк солдат. Сырые всякие, конфеты, сырокопчёная колбаса, салаты в коробках, сбоку в дверях бутылка шампанского и виски, в морозилке свежее мясо. Руслан оказался предусмотрительнее меня. «Ну и что мне теперь делать?» Я захлопнула дверцу холодильника. «Что сейчас происходит?» Это ирония такая. Я мечтала держаться подальше от царева-младшего, а он постоянно на глаза попадается, словно преследует меня, как тень маячит диким соблазном. Я ведь увидела его пару минут назад и зачем себе лгать? На миг обрадовалась. Даже дух захватила, когда в глаза его наглые посмотрела, словно боялась, что не увижу больше никогда, и вдруг встретила. Пока я размышляла, руки сами все из холодильника достали. Через час у меня уже все кипело и бурлило. По дому разносился запах жареной картошки и мяса, свежих овощей, зеленого лука. Я на стол накрыла, посмотрела на спиртное и решила, что и без алкоголя у меня с головой не все в порядке, пить я точно не буду. Ну и где они? Я вышла во двор, обошла дом и замерла. Сидят оба, что-то пилят. Руслан на лавке. Ваня к нему прислонился спиной. Улыбается. Я засмотрелась на них, вытирая руки о фартук. Руслан в профиль вообще мальчишкой казался. Что-то Ваня говорил и его рукой двигал, объяснял. А Ванька доволен, как слон. «Ужин готов». Они обернулись. Ваня тут же ко мне бросился. «Мама, смотри, что мы с Русланом сделали. У меня теперь пистолет есть, настоящий, вот!» Показал мне игрушку, вырезанную из дерева. «Молодцы. Руки помой и марш за стол». Руслан подошел ко мне. «Давно я этим не занимался, с самого детства. А тут захотелось». Он явно смутился, а я подумала, что не так уж и давно его детство закончилось. За ужином Ваня болтал без умолку. Руслан ел и на меня иногда взгляды бросал, а я старалась на него не смотреть. Мне больше хотелось подскочить к зеркалу и посмотреть на себя. Я, когда из дома уезжала, собралась очень быстро. Слегка подкрасилась, надела новые брюки и блузку. Слава богу, что спортивный костюм не напялила, а ведь хотела. Потом, правда, решила, что все таки еду на объект, должна выглядеть хорошо, вдруг хозяин объявится или еще кто. Я же не на дачу еду, а огороды полоть. С собой новые вещи прихватила, которые мы с Кариной вчера купили. Руслан теперь с Ваней о чем то разговаривал, а я смелела и поглядывала на него украдкой. Он излучал мощный заряд сексуальной энергии, физически ощутимый, на расстоянии. Каждое его движение, улыбка казались неимоверно сексуальными, и даже то, как он ел. Быстро, с аппетитом, жадно. Он посмотрел на меня неожиданно, застал врасплох, и я отвела глаза. Зазвонил мой сотовый. Я потянулась к сумочке, выудила мобильный. Черт, забыла Серёже позвонить. «Да». Я вышла в коридор. «Привет, зая, как доехали?» «Нормально, уже устроились, распаковали вещи». «Молодцы, как там Ваня?» Я бросила взгляд на сына через проем в двери. Как раз в этот момент Руслан что-то показывал Ванюше, и тот громко смеялся. «Хорошо все у Вани, ему здесь нравится». «Оксан, ты это... Ты не злись на меня, хорошо?» Я тут подарок твой примерил, галстук шикарный и рубашка просто обалденная. А зажигалку на работе увидели, обзавидовались. Спасибо тебе. Прости меня, идиота. Я смутилась, не ожидала, что Сергей мне это скажет. Он вообще скупные слова. Оксан. Да. Ты не злишься? Нет, носи на здоровье. Оксан. Ну что с ним сегодня, помирились же перед отъездом. Когда вернешься, поедем куда-нибудь, хорошо? Хорошо. «Давай, Сереж, мне Ванечку нужно спать укладывать». «Я тебя люблю», — сказал муж, и я судорожно глотнула воздух. Давно он мне не говорил подобных слов, а сейчас почему-то вместо радости я чувствовала легкое разочарование и какой-то голос внутри меня надоедливо шептал. «Раньше надо было». И тем не менее я ответила. «И я тебя. Спокойной ночи». Обернулась, а сзади Руслан стоит. «Может, к речке сходим перед сном? Воздух такой чистый и не холодно совсем». «Нет, Ваня маленький, и он в девять спать ложится, и я вместе с ним». Я разозлилась, сама не знаю на ну кого. Ваню забрала и потащила в спальню. Уснул он мгновенно, устал очень, намаялся в дороге, и свежий воздух, обильный ужин. Я поцеловала его в лобик и спустилась на кухню. «Вот сейчас посуду помою, тоже спать пойду». Я закончила убирать на кухне, выглянула в окно, задернула занавески и поднялась наверх. Надо душ принять и спать ложиться, хотя совсем не хотелось. В этот момент дверь душевой открылась, и я увидела Руслана. Мне тут же захотелось за что-нибудь взяться, чтобы не упасть. Он вышел в одном полотенце на бедрах, Волосы мокрые, капельки воды блестят на смуглой сильной груди. У него спортивное тело, накачанный рельефный пресс. Взгляд невольно опустился к плоскому животу и тонкой полоске волос, спрятанной за краем полотенца. Я судорожно глотнула слюну, заболели скулы. Он ни капли не смутился. Стоит, улыбается, мокрые волосы рукой поправил, а мне захотелось зажмуриться. Я бросилась в спальню и яростно хлопнула дверью. Щеки пылали, дыхание сбилось. Господи, я пялилась на него, как идиотка, и ничего не могла с собой поделать. А он усмехался, уверенный в своем совершенстве. И ведь он прав. Его тело великолепно. Я никогда не видела ничего красивее. Разве что по телевизору, в рекламе какого-нибудь мужского парфюма. Боже, пусть он уедет, умоляю, или куда-нибудь денется. Я так долго не выдержу. И так мозги набекрень. Я приказала себе успокоиться. Все нормально. Это просто влечение. Так бывает. Наверное, бывает. Я должна взять себя в руки. Тем более, кто сказал, что я ему нравлюсь? Может, и правда приехал по отцовской просьбе. А теперь в душе посмеивается надо мной. Наверняка у него девок в и маленькая тележка. Такие, как он, не знают недостатка в женском внимании. Он, судя по всему, особо и не старается. Улыбнётся вот так, как сейчас, и пиши пропало. Руслан ведь не красавец. Нельзя назвать его ослепительно красивым в общепринятом смысле. Но есть в нем нечто такое, от чего жарко становилось, от чего руки начинали дрожать, а губы пересыхали, как от жажды. Он, как молодой зверь, излучает силу, опасность и магнетизм хищника, захватчика. Из-за таких разбиваются сердца. Женщины режут вены. Я была в этом уверена. Уснуть удалось только под утро, с твердой решимостью, что завтра я буду заниматься только работой и Ванечкой, не обращая внимания на Руслана. Как можно меньше общения. Ему станет скучно, и он уедет. Пару дней понаблюдает и уедет. Мне очень хотелось, чтобы так и было. А на самом деле я лгу сама себе. Мне очень не хотелось, чтобы так было.